Глава двадцать девятая Дядя Стас. Она так меня называла, когда была мелкой. Дядя Стас. Это просто выводило из себя. Сразу же обозначало эту разницу между нами. Тася, почему я тебя так поздно встретил? Почему именно сейчас, Тась, когда искорежены этой чертовой жизнью, я встретил такую чистую тебя? Не надо было мне ее трогать. Сука, Стас, не надо было вообще ее подбирать тогда и забирать домой. Ты должен был ее оставить тузу. Нет, не смог тогда, и я с ужасом понимаю, что сделал бы точно так же. Я бы никому Тасю не отдал. Себе бы забрал при любом раскладе, чтобы она не боялась, чтобы эта девочка имела свой дом, потому что его она всегда заслуживала. Я не помню, когда так рыдал последний раз, как у нее на похоронах. Наверное, в 10 или 11 лет, когда отец воспитывал ремнем, и Виктора не было рядом, чтобы дать отпор. Я сорвался, и в этот раз у меня нет противовеса и маяка. Ты была моим маяком, девочка. Только ты. А теперь я один. Даже родной брат от меня открестился. И я как бес. Один на один с самым ненавидимым существом. С собой. Тась, ты только не бойся, слышишь? Ты всегда чего-то боялась, а я не верил. Не верил тебе. Это я виноват, Тася. Я знаю, знаю, знаю. Я бы лучше вместо тебя сдох. Артем прав. Но куда ты поспешила? Восемнадцать лет ты еще даже не жила. И я не успел. Ничего сказать тебе даже не успел. Я не мог. Я боялся, что если скажу, что-то изменится во мне. «Привет, принцесса. Как ты сегодня?» «Смотри, твои любимые. Нравится? «Кладу букет свежей сирени на могилу. Здесь всегда сирень. Синяя, фиолетовая, но чаще всего белая. Я достану такую в любое время года, чтобы ее порадовать». «Тась, я нашел для Артема новых врачей клинику за границей. У нас новая сиделка. Она выяснила, что у Рыся боли ночами, а я не знал. Артем чертов конспиратор». «Да, мы не говорим, знаю, ты бы не одобрила. Артём винит меня, и я понимаю, что виноват. Я так виноват, Тась. И это... это меня убивает». Вытираю слезы, усмехаюсь. «Здесь я могу быть собой, только здесь, когда никто нас не видит». «У Артёма есть шанс, представляешь?» «Крошечный, врач сказал, процентов пять, но можно попробовать». Артём чувствует ногу, какой-то там нерв в спине ещё жив. Можно рискнуть. Я уже собрал ему деньги, снял всё со счетов, заверил завещание. Дом, бизнес. Артём не пропадёт. Тем более, что Виктор скоро должен выйти. Я всё же добился этого. Пошёл в обход своего бесполезного тестя. Пусть это и заняло четыре чёртова года. Знаешь, принцесса, всё, что я делал в последнее время, — это ошибки. Одна за другой. Я словно сам строил себе препятствия и сам же о них спотыкался хотел как лучше, а получился какой-то ад и нет ни конца ему ни края. моя мать умерла пару месяцев назад я похоронил ее по тихому мы редко общались. отец тоже умер еще год назад, и все одно к одному. я искал сестру, но не нашел тоха вроде ее видел, но у него у самого уже проблемы, и нам не до того. Знаю только, что сестра младшей Рыся совсем еще девочка, и могу только надеяться, что она жива и когда-нибудь сама найдет Виктора и Артёма. Я устал, маленькая моя. Мой дом пуст без тебя. На фортепиано никто не играет, а на нотах собирается пыль. Я часто слышу, как ты играешь, как поешь и зовешь меня. Да, знаю, я, кажется, уже схожу с ума. Так что это я ненормальная, не ты девочка. Ты самая нормальная из всех, кого я знал. Самая добрая. Ты моё чудо. Тась, прости, что не сказал тебе этого. Я тебе ничего не успел сказать. Я скучаю, маленькая. Я так скучаю по тебе, что порой хочется быть волком. По твоему голосу, по твоим глазкам, даже по кудряшкам. Я скучаю, Тась, безмерно, каждый день, каждую минуту без тебя». Я не понимал этого раньше. Я думал, ты будешь всегда со мной. Всегда в нашей квартире. Всегда прибежишь и схватишь мою шоколадку. Бросишься мне на шею и всегда будешь очень сильно меня любить. Я ошибся, Тась. Я тебя не защитил. Прости меня, принцесса. Я тебя подвел. Я всех подвел. Я не справился. Ты рассчитывала на меня, знаю. А я не смог даже обеспечить тебе безопасность. Представляю, как тебе было страшно и больно в ту ночь. Возможно, ты меня звала, а я не пришел и не помог тебе, а был должен, слышишь, Дася, я был должен тебя защитить. Это моя работа. В общем, когда Рысь вернется из больницы, он сразу вступит в право собственности. Я уже обо всем договорился. Тася, скоро, девочка моя, еще немного слышишь. Я ж тебе обещал, что приду. Жди, и главное, ничего не бойся. Мы обязательно будем вместе. Мне не спится сегодня. Я маюсь по этому большому дому, наступая себе на горло, чтобы не пойти к Стасу в комнату и просто не уснуть рядом с ним. Не могу, не хочу, не стану. Прохожу в гостиную, проводя пальцами по фортепиано. Оно даже пахнет, как тогда, и словно ничего не изменилось. Сажусь на стол и машинально выпрямляю спину, сама не замечая, как начинаю играть. Ту самую мелодию, которую сочинила для Стаса, когда была по уши в него влюблена, отравлена этой любовью. Я слышу шаги и знаю, что это Стас. Быстро идет по коридору, и я закрываю крышку фортепиано, прячусь за лестницей. Стас выходит в гостиную бледнее мела, смотрит по сторонам, оглядывается — тогда как я кусаю кулак, чтобы не заорать. «Выйди! Кто здесь играл? Хватит! Тася, хватит петь!» Хватается за голову, а после, слыша тишину в ответ, со злостью хватает вазу с сиренью и запускает ее в стену. Вот как Стас реагирует на Тасю. Ненависть, похоже, там одна. Его от злости аж перекосило, а я едва дошла до своей комнаты и закрылась на замок. Пальцы горели, душу сводила от боли. Ненавидит он меня. все так же ненавидит. Артём завтра уезжает, и можно сказать, у меня теперь нет работы и надобности притворяться Владой. Формально завтра я должна съехать. А по сути, я должна перестать откладывать то, зачем пришла в этот дом. Ради чего все это? А точнее, ради кого? Той крошечной малышки, которая родилась недоношенной, но все же имела шанс на жизнь. Я даже не придумала ей имени но она должна была выжить, ведь она никому ничего плохого не сделала. Да, я виновата, но разве дети должны платить за грехи родителей? Нет, Боже, нет, только не так, и я никогда этого не приму, не смирюсь и не забуду. Да, я разбила чужую семью, но никто не имел права отбирать у меня ребенка, и особенно Стас. Каким бы океаном ни была моя любовь к нему, этого я не простила и никогда не пойму. Не забуду. Завтра карты вскроются, мелодия спета, и мне незачем больше играть.